Глава 11. Разрушение. «Вы разведчик?» – спросил Ричарда Дейна полковник с нашивками сухопутных войск. Полковника звали Люк Безель, они только что познакомились. «Нет, сэр!» – ответил Ричард Дейн. «Я просто пилот разведывательного варианта штурмовика «Харриер». «Я тоже не имею отношения к сухопутным войскам», – признался полковник, теребя погон. «Это камуфляж. Я и специальный». Срочно сформирована группа экспертов смешанного профиля, подчиненной непосредственно команде президента. Вам теперь тоже деться некуда. На вас уже оформлен нужный допуск, а ценно любое мнение. Голова пухнет от разных версий. Так Ричард Дейн попал в вертолет, следующий на остров Муала. Полет занял много времени. На самолете, конечно, было бы быстрее. Но, как узнал впоследствии Ричард, Взлетная полоса военного аэродрома Форт Кук оказалась полностью выведена из строя. Когда они прибыли на место, Ричард Дейн смог в этом убедиться воочию. «Сколько же в нее вогнали бетонобойных бомб?» – спросил он у полковника, спеша воспользоваться своими летными знаниями хоть по какому-то предмету. Со времени знакомства с группой экспертов на борту вертолета Ричард Дейн все время находился в режиме ощущения своей умственной неполноценности. Только одну, мы так предполагаем. А остальные воронки, вот эти, большие и глубокие, они сотворили какой-то наземной пиротехникой, после того, как высадились на берег. Да? Ладно, двигаемся дальше, произнес Люк Безель, шагая по куче битого кирпича, бывшей не так давно казармой, а то и коттеджем генерала. Это похлеще перл харбора ей-богу, сказал он через некоторое время, перепрыгивая через валяющиеся на земле обломок радиомачты. Если бы мы не имели информации со спутников, можно было бы подумать, что здесь было не только нападение, но и землетрясение одновременно. Упоминание о перл харборе Ричард Дэйн слышал за последние сутки уже раз десять, но бодрился, изображая из себя воздушного аса. На самом деле он оставался в состоянии непрерывного удивления. В действительности в своей жизни он участвовал лишь в одном настоящем бою, в том, где его сбили, а все остальное летное время выпадало на учения. Сейчас он впервые наблюдал последствия применения современного оружия в таком масштабе, да еще вблизи, и был в состоянии близком к шоку, хотя не показывал этого. Вокруг, в развалинах строений, суетились люди, преимущественно в военной форме. Убитых подсчитали, интересовался кто-то из больших шишек у испачканного с ног до головы спасателя. Пока приблизительно, включая команды двух кораблей в гаване. Ну, где-то тысячи четыре. О боги, как такое скрыть от прессы? Спросил любопытный военный шишка сам себя. А спасатель добавил. Ну, может быть, на полторы тысячи больше. Мы еще не все учли. Господи, скоро ведь сюда устанут дозваниваться родственники, и тогда обратятся куда-нибудь повыше, так? В двух местах Ричард Дейн натолкнулся на кровавые лужи. Какие-то службы успели убрать покойников. А еще в одном случае Ричард Дейн чуть не наскочил на торчащую избитых кирпичей и лестничных перекрытий черную обгорелую руку. Он чуть не лишился чувств. На территории острова Муала хорошо поработала большая мясорубка-костоломка с размахом и фантазией. Некоторые вещи Ричард Дейн раньше даже представить не мог, а теперь увидел воочию. Например, колонну словно побывавших под прессом тягачей Хаммер смяла только верхушки кабин, создав из них ряд равнехонько обрезанных грузовиков с открытым верхом. Так прокатилась по ним взрывная волна от какой-то мощной штуки, упавшей с неба. Вся база Форт Кук была разнесена в щепки.